Они отбили еще одну атаку, самую яростную и самую короткую, довершившую разрушение зала и близлежащих помещений ствола. На этот раз в нападении участвовал посланец хирургов, боевая разумная система типа «Стая», с родственником которой уже встречались белые полуянов на земле своей ветви. Она просочилась в зал сквозь незаделанные стасом щели и дыры, но была вовремя обнаружена и встречена огнем глюков и ответным залпом дримеров. Около полу сотни танцующих змей с днеобразными головами, то складывающихся в одно существо, то распадающихся на полупрозрачные тени, обладающие огромным пси-потенциалом и потому смертельно опасные. Когда расстаило последние змееобразное особь стаи, люди ещё некоторое время ждали продолжения. Не дождались и принялись молча подсчитывать ресурсы и боезапас. Силу вести отвлечённые разговоры у них уже не осталось. Через несколько минут проверка ресурсов закончилась. «Еще одна такая атака», — хмуро доложил Белый, — «и мы останемся безоружными, если не считать дримеров. Странно, что хирурги тянут время. На их месте я бы не посылал шестерок, а пошел сам. Ну или послал бы не одного бойца, а целый отряд. С тремя-четырьмя стаями мы бы не справились». Словно в ответ на его слова Стас коротко доложил о гудении струны лифта. Кто-то мчался сюда по цепи выхода в хроноускорителя и вот-вот должен был появиться в зале. Приготовьтесь на всякий случай, сказал Ромашин. Хотя сдаётся мне, это начинают собираться приглашённые. Как вам удалось их вызвать? заинтересовался Жданов первый, наверное, не без помощи Златкова. Не без, улыбнулся комиссар. Это оказалось достаточно простым делом. Мы запрограммировали своего Стаса, а уж он программу связи со всеми бродящими по узлам выхода послал дальше. Удивительный человек, хотя и странный немного. Все мы странны по-своему. Но интеллект дата настолько мощный, что он, наверное, мог бы поспорить с игроками. Во всяком случае, он первым оценил их, определил параметры игры и разработал рекомендации, как её прекратить. Почему же вы нам этого не сказали раньше? Потому что деталей не знаю сам. Злотков не был убеждён в истинности своих идей и попросил время на дополнительные расчёты. Надеюсь, он справится. С тихим звоном возникла дверь лифта, доставившего первого гостя. Растаяла И подозумлённые возгласы в зал вышел то, о таком только что говорили, Атанос Златков собственной персоной. Одет всемирно известный учёный был в оранжевый уник варищика спасателя. О том, что уник может трансформироваться в любой костюм любого цвета сочетания, он, наверное, не подумал. «Какая встреча!» — пробормотал он с меланхолическим выражением на лице и разрядил обстановку догомерического хохота. Остановился, озадаченно глядя на смеющихся десантников. «Что это с ними?» «Все в порядке!» — подошел к нему Ромашин, прячу улыбку. «Мы говорили о вас, и вы тут же появились!» «А что тут у вас творится?» «Такое впечатление, будто произошло землетрясение!» «И не одно, а несколько! Нас атаковали!» «Хирурги!» «И те, и другие!» Я предполагал нечто подобное, поэтому и решился на этот трюк со спуском. Сейчас сюда прибудут наши общие знакомые Григорий Белый и Марич с кое-каким оборудованием. Потом мы сделаем пару переходов и и нас перехватят, перебил его Белый. Меня же не перехватили, философски заметил Златов. Пока вы тут сражались, мы там успели предпринять кое-какие меры. Он увидел прибли지вшихся ближе Ждановых, оживился. Вас уже двое? Очень рад. Я тоже, в один голос искренне воскликнули оба Павлова, пожимая руки учёному. Что побудило вас ринуться в кучину времён? Мы договорились с судьёй Золотковкивным на Ромашина, что как только я закончу разработку одной интересной идеи, тут же сообщу. Я закончил. Что за идея? Как прекратить всё это безобразие с использованием нашего ствола в качестве бича в ремён? Сказанное это было так просто, что в зале установилась мгновенная тишина. Вы нашли способ воздействия на игроков, раздался в этой тишине голос Ивашуры. В принципе, да, хотя я прежде всего искал способ нейтрализации воздействия ствола на соединённые им ветви. И что для этого нужно сделать? Ну, на это могу ответить и я, а кулидей уже было высказано Атаносом. Вмешался Ромашин. «Прежде всего необходимо собрать всех исполнителей, затем мы все переместимся в схрон, в тот узел выхода ствола, где строится контр-ствол, и объясним строителям ситуацию. Затем включим контр-ствол в соответствии с рекомендациями Атоноса». Комиссар повернул голову к ученому. «Я правильно все нарисовал?» «В пределах компетенции» — снова вызвал смех окружающих золотков. «А если мы не успеем?» — спросил Белый, будучи прагматиком, редко полагающимся на обещания других людей. «Мы отбили уже четыре атаки, может быть, переживем еще одну, но самих хирургов встретить будет уже нечем». «Я вообще удивлен, как пропустили они сюда вас, господин Атанас». «А я никого не спрашиваю», — пожал плечами Златков. «Зачем им останавливать одного слабого человечка? Что же касается атак, их больше не будет, уверяю вас». Ответить на вопрос, почему, он уже не успел. Стас объявил о прибытии следующей пары гостей. Это были обещанные Грише Белой и Марич, тащившая за собой тележку антиграв с какими-то приборами. Началась суматоха. Все хотели посмотреть на встречу двойников белых, поговорить с каждым. И Ромашину с Вашурой пришлось призвать отряд к дисциплинированности и тишине. Десантники отступили от лифта, потом и вовсе вышли из зала в коридоры и близлежащие помещения, бывшие недавно полем боя с пробитыми на вылет стенами, усеянные обломками рухнувших перекрытий, оплавленные и сожжённые. Естественно было выставлено боевое охранение на случай появления неприятных сюрпризов, но обещание Златкова оправдалось. На отряд больше никто не нападал, а потом начали прибывать отряды десантников из других ветвей времени: Ждановы, Белые, Ивашуры, Полуяновы и даже погибшие Рузаевы, Госпяряны и Валетовы. Сюр только и сказал Гриша Белый, а Шаляев от встреч с многократно умноженным самим собой. Во сне такое не приснится. Правил первый был с ним согласен, потому что и его пробирала дрожь от происходящего действа. Объяснить, которое он мог себе, но не ей Соне, а воспринимать как реальность не хотел. Слушай, снова подошёл к нему взбуждённый Григорий, волоча за руку второго Белого, взбуждённого не меньше. Я тут поспорил с ним, э, с самим собой, так сказать. Зачем всё-таки понадобилось собирать всех, если Золотков и самого бы включить в контрствол? Насколько я понял Ромашина, Контакт с игроками возможен только на уровне стай. Помнишь наш разговор? Человечество — тоже стая, только не осознавшая себя на этом уровне. Так вот, мы собираем стаю единомышленников, иначе никто слушать нас не станет. Понял, бросил снисходитель на Григорий своему дублю. Павел засмеялся. Белые отошли к своей группе. Павел некоторое время наблюдал за пребывающими, здороваясь с каждым, пожимая руки своим двойникам. Я отметил одну странность. Ни один следующий Павел Жданов не прибыл с девушкой. Таким образом, он пока оставался единственным, у кого была Ессона. Выбрав момент, Павел оставил ошеломлённую Ессона с стаей, подошёл к одинокой паре тихо беседующих золотковой ромашина, их двойняшки почему-то ещё не появились, и поделился с ними своим открытием. Гости всё прибывали и прибывали. Их уже насчитывалось несколько сотен, а конца и края этому не было видно. «Что ж, тебе повезло», — сказал Ромашин, понимая чувство безопасника. «Видимо, ветвь с племенем Росинов уникальна. Больше таких нет, и твоя есёна единственная». Он прищурился. «Или ты хотел бы иметь их несколько?» «Да нет», — смешался Павел, неожиданно ставка с наязычным. «Я не это...» «Думал же, другая...» «Вполне возможно, что все есёны погибли в своих похождениях по стволу». Пришел ему на помощь Златков. С другой стороны, ветферосина в действительности может быть единственной с такими условиями. Схрон, временной тупик, так сказать. Вообще удивительно другое, что вас выбросило именно туда, в спокойное место. Ваш штурм Хронобура мог закончиться совсем иначе. А как вы объясните, что их выбросило в тупик? Заинтересовался Ромашин. Да очень просто. Воздействием сразу двух игроков: хирургов и тех, кто следит, уравновесивших друг друга. Одержи победу хирурги, вся команда просто перестала бы существовать. Но ну а если бы победили те, кто следит, ребят занесло бы куда-то очень высоко в Кровное Древо, откуда они уже никогда не вернулись бы домой. До меня медленно доходит, но я, кажется, понял. Пробормотал Павел, всё ещё ища глазами знакомые лица, чередой появляющиеся из кабины лифта. Стас, разделившись на десятки своих копий, успешно справлялся с регулировкой и размещением групп. Даже убийство валетова Волхвом родом на земле Росинов. Результат игровых ходов обоих игроков. Наша команда равновесная и потому наиболее перспективна для них. Они пытались склонить нас на свою сторону любым способом. В пределах вашего уровня поднял палец Ромашин, и только почувствовав угрозу провала, игроки начали поднимать уровень воздействия, формируя всё более мощные поля сопротивления. Я не согласен, матнул головой Златков. То есть вы правы, Игнат, но я имел в виду игроков. Есть веские основания полагать хирургов и тех, кто следит не игроками, а просто фигурами покрупней, чем пешки люди. И ещё, тут у меня возникла одна идея, Златков пожевал губами, погружаясь в задумчивость, по принципу экономии энтропии в транзитивно зависимых контаминатах. Попроще, Атанос рассмеялся Ромашин. Иногда мне кажется, что вы родились на земле случайно. Не ваш это уровень. Попроще я вряд ли. В злотовков мгновение словно засветился изнутри, а Павел вдруг ощутил нечто вроде бездны, разверзающейся под ногами. Всё тут же прекратилось. Учёный стал тем, кем и был, полусонным с виду, и рассеянным человеком, но в впечатлении бездна осталась. В общем, у меня появилась идея подсчитать параметры трансгресса, продолжил учёный. Интуиция мне подсказывает, что он создан кем-то, кто гораздо выше всех действующих персонажей нынешней драмы. Кем? Златков посмотрел на Ромашина, и по губам его неожиданно скользнула застенчивая улыбка, совершенно не подходящая этому человеку, настоящим игроком, произнёс он заговорщическим шёпотом. Понимаете, единственным решая проблему ствола, я упёрся в две другие проблемы. И работаю сейчас над ними днём и ночью, настолько они меня заинтересовали. В результате я понял, что игрок действительно должен быть один. А поскольку он не любит проигрывать, то и выиграть не может. Понимаете? Играет он, Злотков помолчал сам с собой. Вы хотите сказать, что в игру не выиграет никто, какие бы усилия он не прилагал, ни хирурги, ни их соперники, Злотков кивнул. Ромашин и Павел переглянулись, помолчали. Вопрос, вертевшийся у Жданова на языке, был невыносим, и он все-таки задал его. В какие именно проблемы вы уперлись, Атанас? Извините, что я вторгаюсь в личную сферу, любопытство не порог. Проблемы действительно стоят того, чтобы положить на них жизнь, смею вас заверить. В принципе, это вечные проблемы физики невозможных состояний. Первая – проблема нашего предназначения. Вторая – проблема возникновения игрока, или творца, если хотите. Вторая – проблема возникновения игрока, или творца, если хотите. Ромашин задумчиво, а Павел с дрожью в теле смотрели на ученого и не знали, что сказать в ответ. На гости все прибывали. Звуки шагов, шарпанья, голоса тысячи человек стрелись в ровный гул. Заполнили зал, все помещения вокруг и, казалось, ствол вскоре не выдержит напора и рухнет, погребая всех под собой.